Незнакомец призадумался на минутку, а потом вздохнул и говорит это печально. — Что ж, я здесь человек новый, и своей лягушки у меня нет, а будь у меня лягушка, я бы с вами держал пари. Тут Смайли и говорит. — Это ничего не значит, ровно ничего. Если вы поддержите мою клетку, я сию минуту сбегаю, достану нам лягушку. И вот незнакомец взял клетку, приложил свои 40 долларов к деньгам Джима и уселся дожидаться. Долго он сидел и думал, потом взял лягушку, раскрыл ей рот и закатил ей туда хорошую порцию перепелиной дроби чайной ложечкой, набил ее до самого горла и посадил на землю. А Смайли побежал на болото, долго там барахтался по уши в грязи, наконец, поймал лягушку, принес ее, отдал незнакомцу и говорит, «Теперь, если вам угодно, поставьте ее рядом с Дэниелом, чтобы передние лапки у них приходились вровень, а я скомандую». И скомандовал. «Раз, два, три, пошел!» Тут они подтолкнули своих лягушек сзади, новое проворно запрыгала, а Дэниел дернулся, приподнял плечи вот так, на манер француза, а толку никакого с места не сможет сдвинуться. Прирос к земле, словно каменный ни туда, ни сюда сидит, как на якоре. Смайли порядком удивился, да и расстроился тоже. А в чем дело, ему, разумеется, невдомек. Незнакомец взял деньги и пошел к себе а, выходя из дверей, показал большим пальцем через плечо на Дэниела, вот так, и говорит довольно нагло. А все-таки, говорит, не вижу я, чем эта лягушка лучше всякой другой, ничего в ней нет особенного. Смайли долго стоял, почесывая в затылке и глядя вниз на Дэниела, а потом, наконец, и говорит. Удивляюсь, какого дьявола эта лягушка отстала. Не случилось ли с ней чего-нибудь? Что-то уж очень ее раздуло, на мой взгляд. Он ухватил Дэнила за загривок, приподнял, и говорит: "Залегай меня, кошка, если она весит меньше пяти фунтов". Перевернул лягушку к дном, и посыпалось из неё дробь, целые Пригоршня дроби. Тут он догадался, в чем дело, и света не взвидел. Пустился было догонять незнакомца, а того уж и след простыл, и... Тут Саймон Уиллер услышал, что его зовут со двора, и встал посмотреть, кому он понадобился. Уходя, он обернулся ко мне и сказал, — Посидите тут пока и отдохните, я только на минуту. Но я, с вашего позволения, решил, что из дальнейшей истории предприимчивого бродяги Джима Смайли едва ли узнаю что-нибудь о его преподобии Леонидосе Усмайли и потому не стал дожидаться. В дверях я столкнулся с разговорчивым Уиллером, и он, ухватив меня за пуговицу, завел было опять «Так вот, у этого самого Смайли». Была рыжая корова, и у этой самой коровы не было хвоста, а так обрубок, вроде банана. И, однако, не имея ни времени, ни охоты выслушивать историю злополучной коровы, я откланялся и ушёл.